«Взрослые дети — взрослые проблемы». «Что, моя очередь?» — понимающе усмехнулась Трухина. К большому удивлению Алексея, она стояла у двери в переговорную, а не сидела вместе со всеми, подкрепляясь кофе и бутербродами. «Вообще-то я хотел поговорить с Валентиной Степановной», — слукавил Алексей. «Думаете, эта старуха провернула такую комбинацию с деньгами?» — рассмеялась Наталья. «Она что-то знает», — сразу насторожился Алексей и спросил. «У вас есть что мне сказать? Поэтому вы меня и ждете». «Нет? С чего вы взяли?» «Тогда почему вы здесь стоите?» «Ну, я подумала, что...» Наталья смутилась. «Вы по очереди вызываете всех участников сделки. Осталась только я». «Есть еще ваш муж». — внимательно посмотрел на нее Алексей. — Мишаня ничего не знает, — отмахнулась Наталья. — А вы, похоже, знаете. Хорошо. Идемте поговорим. Алексей решил не дожимать ее. Не в коридоре. Наталья наверняка заготовила монолог, в котором будет все отрицать. Пусть прогуляется, подумает. Алексей намеренно шел помедленнее, давая ей собраться с мыслями. Он решил сбить Трухину внезапностью и вопросами, которых она не ожидает. Наталья показалась Леонидову женщиной недалекой, хотя и не исключено, что упертой. Они присели на диванчик. «Что случилось за эти две недели, Наталья?» Тихо доверительно спросил Алексей. «На вас лица нет?» «У меня все хорошо», — торопливо сказала Трухина. «А у ваших детей?» Наталья вздрогнула. «Попал», — подумал он. «Внуки здоровы!» Так же торопливо ответила Трухина. «Это хорошо, что здоровы. Вы ведь ради дочери затеяли этот размен». «Какой размен?» «Альтернативную сделку», — поправился Алексей. «Хотите, чтобы дочь устроила свою женскую судьбу? Вы же мать. Кто еще поможет, как не вы? Я слышал, дочка ваша замуж собралась». «Так почему вы передумали?» «Это не ваше дело», — сухо сказала Наталья. «Давайте прикинем. Вы единственная из всех равнодушно отнеслись к краже денег из ячейки. Я внимательно за вами следил. Кит орал, Верещагин нервничал. А вот вы словно знали, что сделка не состоится. Признайтесь, вы приложили к этому руку? «У меня нет этих денег». — устало сказала Наталья. — Но вы знаете, кто их взял? — Нет. — Да. — Я сказала нет. Повысила голос Трухина. — Я ничего не знаю. Да, я рада, что так вышло, и не скрываю этого. Я хочу назад свою квартиру, хочу назад свою жизнь. Только мне, к несчастью, деньги нужны. Около миллиона свободных денег. И я не представляю, где я их возьму. И не надо на меня так смотреть. Успокойтесь. Алексей встал и торопливо пошел к автомату, где купил бутылочку минеральной воды без газа. Когда он вернулся, Наталья сидела на диване, выпрямившись, похожая на натянутую струну. Фигура у нее хоть и расплылась с годами, но привлекательность сохраняла. Темно-синий свитер подчеркивал цвет глаз, которые тоже пока не выцвели и были глубокого чернильного цвета. Мишане явно был не парой такой яркой женщине, хоть и простоватой, но ухоженной и обладающей своеобразным шармом. Алексей подумал, что Терентьева знала, чем зацепить клиентку. Отношения у Трухиной с Марго были не только деловые. Они за спиной у мужа строили какие-то планы, и Наталья вполне могла украсть деньги по наводке своей подруги. Еще одна подозреваемая... Алексей протянул ей воду, но Наталья со злостью оттолкнула бутылку. — Не хочу. Сами пейте. — Вы ведете себя как ребенок, — ласково сказал Алексей. — Кто вас обманул? — Жизнь, — с ненавистью сказала Наталья. — Жизнь меня обманула. Я не думала, что на старости лет она мне подложит такую свинью, что дочь моя такой дурой окажется. У вас дети есть? Алексей кивнул. — А дочь? Есть у вас взрослая дочь? — Она школу в этом году оканчивает. Можно сказать, что взрослая. — О, у вас еще все впереди. Что такое семнадцать лет? Вот когда ей будет тридцать... 30... — Всем когда-нибудь будет тридцать, — пожал плечами Алексей. — Да я не о том, — поморщилась Трухина. — Светлане скоро тридцать, она все еще не замужем, и парня не было. Понимаете вы это? Все парами, а моя Светланка все одна до да одна. И все подруги смотрят на меня с жалостью, даже нищебродки и алкашки. — Как там Света? Замуж еще не вышла? — первый вопрос. — Хотя у меня уже двое внуков. Но сын — это сын. Он хоть до сорока может не жениться. Да лучше бы и не женился. — В сердцах сказала Трухина. — У меня такое чувство, будто Света уцепилась за соломинку. Лишь бы замуж. А он... — Что он? — Подался вперед Алексей. Аферист он, горько сказала Наталья. Видела я его с женой и сыном. Разводом там и не пахнет. Но разведется эффективно. Потом на моей дуре женится, тоже эффективно, оттяпает квартиру и разведется. Но ведь по закону он не будет иметь на эту квартиру права, если ваша дочь получит ее в собственность до брака. Много вы знаете про законы. Вы бы видели его. Скользкий, как кусок мыла. Глаза змеиные. Не могу!» Трухина застонала. «Свету жалко, себя жалко. Закон они для умных, а мы с Мишаней дурачки. Надо было сразу справки нанести о будущем зяте. А я понеслась риэлтора искать. Мужа моего сами видели. Подписывает все, не глядя, любые документы». Нам бы уехать куда-нибудь в деревню, да залечь на дно, пока все не утихнет. Это время не для нас. Обманут нас такие вот ушлые, как этот Олег. Трухина вдруг взяла Алексея за руку и горячо заговорила. «Я вас умоляю, не ищите эти деньги. Пусть они идут в суд, пусть расторгают сделку, не мешайте им, прошу». «А как же ваш муж? Он ведь взял ипотеку. Эти деньги надо возвращать, Наталья». «Пусть». «Лучше вернуть полтора миллиона, чем...» Трухина осеклась. «Значит, мужа вам не жалко», — задумчиво сказал Алексей. «Ну а долги за мебель кто будет возвращать? Сколько вы уже накупили?» Трухина молчала. Алексей вздохнул. «Давайте по порядку. Две недели назад вы были полны энтузиазма. Я видел, как вы лазили по сайтам, где торгуют бытовой техникой как диваны присматривали, новые шторы. И вдруг узнали, что жених вашей дочери уже женат. — Вы что, за всеми шпионите? — Взвилась Трухина. — Сила привычки, работа у меня такая, была. Алексей еще раз вздохнул. — Бывших ментов не бывает, да? — Повезло вам, — зло сказала Наталья. — Только зря стараетесь. Не найдете вы этих денег. «Где они?» — в упор спросил Алексей. «Я уже понял, что здесь их нет. Схема изъятия этих миллионов мне, в принципе, понятна. Вопрос, кто? И как вы узнали, что сделка не состоится? Вы ведь как-то об этом узнали?» «Ищите», — насмешливо сказала Наталья. «Только времени у вас нет. Я как выйду отсюда пулей в больницу». «Зачем?» — удивился Алексей. — Тест на корону сдавать. Я уверена, что у Марго именно корона. Или у этой, с ребенком больным. И меня на две недели, фить, под замок, в инфекционный бокс. Потом ищите ветра в поле. — А не боитесь? — Чего? — Вируса. От него, говорят, умирают. — Нет, не боюсь. Лучше короны переболеть, чем... Трухина осеклась. Чем сесть в тюрьму на много лет, я вас понимаю. А ведь она фактически призналась. Он задумчиво посмотрел на сидящую рядом женщину. Но доказательств у меня нет. Неужели ей это по силам? Добыть конверт из банка, изготовить куклу, потом сфотографировать Стасину подпись и, наконец, самое главное, подменить конверты. Она сама чуть договор не посеяла. А вдруг это игра? — Что вы на меня так смотрите? — усмехнулась Наталья. — Гадаете, могла-не могла? Эх вы, умник! А все остальные дураки, да? — Вы блефуете, — уверенно сказал Алексей. — Слова-то какие умные! — поморщилась Наталья. И вдруг отчеканила. Вы не докажете ничего. Все мы скоро сядем на карантин. Пройдет не один месяц, прежде чем все это закончится. Я уверена, что это надолго. Ограничения, изоляция. Мне клиентка одна сказала. Она чиновница в мэрии. Говорит, готовься много месяцев дома сидеть. Эту сделку можно похоронить. И тут Алексей впервые с ужасом осознал, что Трухинато права. Как допрашивать людей, запертых в инфекционных боксах? На коронавирус можно списать все. Полиции сейчас не до кражи из банковской ячейки. Сейчас у всех одна проблема, одна головная боль. Как удержать народ по домам? Как предотвратить всплеск преступности? Пойдут ведь грабить доверчивых пенсионеров, не дай бог убивать. Смутное время наступает. А тут... «Мифическое исчезновение денег из запечатанного конверта в банковской ячейке. Загадка какая-то. И записи с видеокамер за предыдущие две недели уже уничтожены. Вор как подгадал. А может и подгадал». «Что молчите?» Тонко уловило его настроение Наталья. «Если у вас ко мне всё, то я пойду». «Нет, не всё», — встрепенулся он. «Мои проблемы вы можете понять?» Я-то не хочу расторжения сделки. Меня дома жена с деньгами ждет. — Вон вы как заговорили, по-человечески. Удивленно посмотрела на него Трухина. — Только я мало что знаю. — Скажите хотя бы то, что знаете. — Я... — Вон вы где, обыскалась! — услышал Алексей над ухом раздраженный женский голос. Трухина тут же замолчала. Алексей резко обернулся. Память на лица у него была прекрасная, поэтому женщину он узнал сразу. Это помощница Терентьевой, та самая, которая была с ней в день заключения сделки, когда конверты с деньгами закладывали в ячейку. «Это мой последний шанс на то, что дело о краже закончится быстро». Он встал и спросил. «Вы Наталья?» «Она самая. Ну, чего вы от меня хотели-то?» Трухина тоже встала и с усмешкой сказала, Меж двумя Натальями стоите. Загадывайте желание». «Я хочу, милые дамы, услышать от вас правду. Вот мое единственное желание. Я уверен, что именно от вас зависит, уйду я сегодня домой с деньгами или без. Так что идемте в переговорную».